На столике зазвонил телефон, и Камень взял трубку. "Да", сказал он. Послушав немного, он передал её мне, я взял трубку. Это был второй из камней. "Приезжайте", лаконично сказал он. Я похолодел. "Мы едем в больницу", объявил я, поглядев на тело Умсаат, я заколебался. Кмузу уверенный истолковал моё замешательство. Если вы считаете нужным я осиди, Юсеф займётся необходимыми приготовлениями. Да, конечно, сказал я. А вас обоих я беру с собой. Кмузу кивнул, и мы вышли из столовой в сопровождении Лабиба или Хабиба. Кмузу подогнал седан к крыльцу. Я забрался на заднее сиденье, предоставив камю откидываясь на месте рядом с водителем к музумчался по улицам с такой же быстротой, как в своё время мой знакомый таксист Билл. Мы были у дверей палаты номер 1, как раз в тот момент, когда оттуда выходила медсестра. Как состояние Фредландер Бэя? спросил я, ожидая самого худшего. Он ещё жив, отвечала она. Он в сознании, но не задерживайтесь у него долго. Его готовят к операции. В палате доктор. Спасибо, поблагодарил я. Подождите меня здесь, обернулся я к своим попутчикам. Хорошу я сиди, отозвался к музу. Каминь не издал ни звука, бросив враждебный взгляд на раба. Я вошёл в палату. Там санитар брил папочке голову, готовя его к операции. Рядом волнуясь стоял Тарик. Папочкин Камердинер, доктор Енекнани и еще один врач сидели за столиком, что-то обсуждая в полголоса. Хвала Аллаху, вы пришли, сказал Камердинер. Хозяин спрашивал о вас. Что случилось, Тарик? спросил я. Он хмурился, с трудом сдерживая слезы. Не знаю, врачи, наверное, скажут. Идите поскорее к хозяину, пусть он видит, что вы здесь. Я подошел к папочке. И посмотрел на него. Казалось, он дремлет. Лицо его стало неестественно сирым. Веки и губы почернели. Дыхание еле слышилось. Мидбрат закончил бритьё, и голый череп папочки ещё больше усилил его сходство с покойником. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Мы скучали по тебе, мой племянник, сказал он. И его голос звучал еле слышно. как будто из-за спины. Пусть Аллах никогда не покинет тебя, Хушейх, сказал я, наклоняясь, чтобы поцеловать его в щёку. Ты должен сказать мне, начал он, но задохнулся, не в силах закончить фразу. "Слава Аллаху, всё благополучно", сказал я. Ум Сааду устранена. Мне осталось только поговорить с тобой о дилем по поводу заговора против тебя. И его рот искривился. Ты будешь вознаграждён за это. Как тебе удалось избавиться от женщины? Хорошо бы он перестал наконец делить людей на должников и вознаграждаемых, подумал я. Я достал модификатор личности шейха Реда, сказал я, и из него я почерпнул много полезных сведений. Папочка перевёл дыхание и с грустью проговорил: "Значит, ты уже знаешь о Дельфинекса?" Конечно, уж их мне известно, что ты творишь это недоброе дело вместе с Абу Адилем. Да, и теперь тебе известно, что я дед твоей матери, что ты мой внук. Но знаешь ли ты, почему мы держали это в тайне? Нет, до сего момента я не знал об этом, хотя и пользовался Муди Абу Адиле. Меня давно уже перестал интересовать вопрос об отце. И о нашем с папочкой возможном родстве. Значит, когда я спрашивала об это мать, она вела себя дальновидно и осмотрительно. Конечно, она знала правду. Вот почему папочка был так расстроен, когда я в тот раз выставил её из дома. Вот почему его так раздражало присутствие Гумсаад. Все, кроме меня, понимали, что с помощью его буадиля она пытается устранить законных наследников. Вдобавок Ум Саат использовало дело Феникса, шантажируя им папочку. Сейчас я понимал, почему он так долго терпел ее в своем доме и поручил мне избавиться от нее. С тех пор, как указывающий перст Фридландер Бэ избрал меня для своих целей, у меня появилось высокое предназначение. Был ли я избран для того, чтобы стать подневольным помощником и правой рукой папочки? или же для того, чтобы унаследовать богатство и власть, неотделимые от принимаемых им ежедневных страшных решений, о чужой жизни и смерти? Каким же я был идиотом, когда думал, что смогу так просто сбежать? Я стал не просто правой рукой Фридландер Бэя, я полностью принадлежал ему. Его клеймо было намертво впечатано в мой генетический код. Я сник. осознав свою вечную зависимость от шейха, навсегда потеряв надежду на освобождение. Почему вы с матерью не сказали мне всей правды? спросил я. Потому что ты у меня не один сынок. В юности я успел стать отцом многих детей. Когда умер мой старший сын, ему было куда больше лет, чем тебе сейчас, а умер он в прошлом веке. У меня много внуков, и твоя мать лишь из многих. А в твоем поколении потомков и вовсе невозможно сосчитать. Я не хотел, чтобы ты чувствовал себя единственным избранником и использовал родство со мной в личных целях. Я хотел убедиться, что ты достоин стать моим наследником. И я воспринял его слова без должного энтузиазма. Мне он казался сумасшедшим, возомнившим себя божеством. Он дарил мне свое благословение, словно подарок на именины. папочки не хотел, чтобы я использовал родство с ним в личных целях. Бох мой, что за ирония. Да уж их. Это звёлся я наконец. Мне ничего не стоило казаться послушным. Ведь через несколько минут он будет лежать на операционном столе с открытым черепом. Тем не менее, я не давал ему никаких обещаний. Ты должен помнить, еле слышно прошептал он. Что у тебя много соперников? Двое родных братьев, которые могут навредить тебе. Великолепно. Хоть какая-то перспектива. Значит, компьютерные записи, которые я искал, часто менялись в течение многих лет. Он слабо улыбнулся. Не стоит доверять одной электронике. В конце концов, не наше дело доводить истину до народа мира. Разве ты не знаешь, Сколь многолика бывает истина. Чем дальше, тем больше вопросов у меня возникало. Значит, моим отцом действительно был Бернарта Дран. Да, матрос из Прованса. Хорошо, хоть это я знал наверняка. Прости меня, дорогой мой, пробормотал папочка. Я не хотел открывать тебе правду о деле Феникса. И тебе нелегко пришлось с ум с Ат и Абу Адилем. Я взял его за руку. Она дрожала, не волнуйся, уж их. Почти все неприятности позади. Мистер Адран, я почувствовал на своём плече жёсткую ладонь доктора Еникнани. Мы должны вести вашего патрона в операционную. Что с ним? Что вы собираетесь делать? Однако я понимал, что сейчас не время для дискуссий. Ваше предположение насчёт отравленных фиников подтвердилось в течение некоторого времени. Кто-то постоянно давал ему яд, основательно повредивший часть мозга, которая отвечает за дыхание, сердечный ритм и будрствование. Если не принять срочных мер, вашего патрона ожидает необратимое коматозное состояние. В горлу у меня пересохло, сердце бешено колотилось. Что вы намерены предпринять, произнёс я, задыхаясь. Доктор Еникна не посмотрел на свои руки. Доктор Лизан Верит в возможности частичной трансплантации продолговатого мозга. Делаешь из здоровой ткани от подходящего донора. И вы нашли такого донора. Интересно, кого на этот раз выбрали из проклятого списка. Я не могу заранее обещать успешный исход мистеру Дран. До нас эту операцию производили всего 3 или 4 раза, и то не в нашей части света. Но доктор Лизан верит в успех, и я буду ему ассистировать. На стороне вашего патрона всё наше профессиональное умение и молитвы преданных друзей. Я молчики внул, глядя, как два санитара перекладывают в ридлендер-Б с больничной постели на катальку. "Ещё кое-что", послышался его хриплый шёпот. "Ты дал приют в нашем доме вдове полицейского. Когда истекут 4 месяца траура, ты должен жениться на ней. Жениться на ней!" Я был так удивлён, что забыл о приличиях. А когда я поправлюсь, он зевнул, с трудом удерживаясь от дремоты, вызванной воздействием лекарств, как только я встану на ноги, мы отправимся в Мекку. Этого я так же не ожидал. Кажется, я даже застонал. В Мекку? Паломничество? Папочка открыл глаза, словно что-то его встревожило. Непредстоящие операции. Нет. Но невыполненные обязательства перед Алахом. Давно пора, сказал шейх, и его увезли в операционную. Глава 19. Я решил, что до встречи с Абу Адилем будет весьма предусмотрительно подождать, пока с моей руки снимут гипс, ведь даже великий Салах один не смог отвоевать Иерусалим и изгнать франкских завоевателей с половины своего войска. Я вовсе не хотел вступать в рукопашный бой с шейхом Редаги и Умаром, но мне уже порядком досталось, чтобы впредь вести себя поосторожнее. Постепенно всё утряслось. Сначала были волнения из-за здоровья Фридландербея, мы все за него молились. Он выжил, По словам доктора Лизана, операция прошла успешно, но папочка всё время спал несколько суток подряд. Время от времени он просыпался и разговаривал с нами, хотя не совсем ясно представляя себе, кто мы и какой сейчас век. Без ума сад и его сына, атмосфера в доме стала более жизнерадостной. Я занимался делами папочки, улаживал городские споры, Махмуду я дал понять, что буду суров, но справедлив. И, кажется, он признал это. По крайней мере, не протестовал. Правда, его смирение могло быть показным, Махмуду трудно понять. Пришлось мне заниматься и крупным международным скандалом. Новый диктатор Эритреи прибыл к нам с вопросом, что происходит в его собственной стране. Я занялся этим делом и весьма успешно. Благодаря папочкиной электронной картотеке и знаниям Тарика Юсефа о местах нахождения архивных записей, поведение моей матери было то ли чрезмерно сдержанным, то ли откровенно глупым. Во время наших бесед мы искренне сожалели о том, что наши отношения столь неудачно сложились в прошлом, ведь мы чуть не перерезали друг другу глотки. Кмузу объяснил мне, что у детей Не редко складываются такие взаимоотношения с родителями, особенно в некоторые возрастные периоды. Я принял его слова к сведению и больше по этому поводу не переживал. Черига получила неплохую прибыль, и мы оба остались довольны. Думаю, она радовалась бы ещё больше, если бы я передал ей обратно клуб, но мне слишком понравилась роль босса. Я решил, что побуду в этой роли ещё немного. Точно так же мне захотелось в прошлый раз побыть хозяином кмузу. Когда мой эдзин призывал всех к молитве, я основательно молился, а по пятницам посещал мечеть. Репутация щедрого человека укрепилась за мной не только в Будаине, но и во всем городе. Где бы я ни появлялся, люди называли меня Марид аль Амином. Я еще не совсем отвык от наркотиков, самочувствие мое еще не пришло в норму. И поэтому я не видел причины для лишних страданий. Целый месяц после моего прощания с полицейским участком мне удалось наслаждаться тишиной и покоем. Но однажды утром во вторник, как раз перед 10:00, раздался телефонный звонок. "Мархаба", ответил я. "Да будет славы на лах во веки. Это Умар Абдулкави". Несколько секунд я не мог произнести ни слова. Боресь с приступом ярости. Какого чёрта тебе надо? Выдавил я наконец. Мой хозяин справляется со здоровьем Фридландербея. Я звоню, чтобы узнать, каково его состояние. Я вскипел и даже не сразу сообразил, что ответить. Он себя чувствует прекрасно. Он отдыхает. А когда он вновь приступит к своим обязанностям? Как же я ненавидил этот самодовольный голос. Я сказал, что он здоров. Ясно? А сейчас мне некогда. Меня ждут дела. Минуточку, мистер Эдран. Его голос стал хрискольстивым. Нам стало известно, что у вас находится нечто принадлежащее шейху Реда. Зная, о чём он ведёт речь, я улыбнулся. Мне нравилось быть в хозяйном положении. Не знаю, о чём ты химар. Что заставило меня оскорбить его? Вероятно, для него это слово прозвучало как пощечина. Модди, ответил он, тот Модди, будь он ни ладен. Я помедлил, чтобы насладиться его унижением. Что за черт? произнес я с притворным удивлением. Ты все перепутал. Насколько я помню, тот Модди у вас. Вспоминаешь, Емар? Ты надел на меня наручники и зверски избил. А после я тебя подключил ко мне Модди и сделал запись. И она всё ещё нужна вам? На другом конце провода повисло молчание. Верно умарня ожидал, что я заговорю про тот модди. Он не хотел о нём вспоминать. Однако на его чувства мне было наплевать. Я был на коне. Ну, Но... и как ты его использовал, ублюдок? поинтересовался я. Включаешь, когда твой полуумный старикашка ласкает тебя? или как-нибудь иначе? Ну, и как их, химар, не сравнить с Хани Пилар. Я понял, что он пытается совладать с собой. Может, мы сможем договориться об обмене, наконец, спросил он. Шейх Реда искренне желает уладить это дело. Он хочет вернуть свой модификатор личности. Я уверен, он отдаст вам вашу запись с солидным денежным вознаграждением в придачу. Деньги? Снова удивился я. И сколько же? Не могу указать точно, но думаю, что шейх Рэда будет очень щедр. Он понимает, что причинил вам большие неприятности. Да, ты прав, но сделка и сделка. Сколько? Десять тысяч киамов, сказал Умар.